Моё отражение. Мир увидит тебя таким, каким видишь себя ты, и будет относиться к тебе так же, как ты относишься к себе. И «Я похожа на толстого волосатого мужика», сказала я, наклонившись к зеркалу, чтобы оценить трагическое состояние своих бровей. Это был редкий момент ясности. Попытка честно посмотреть на себя со стороны. Стоявший рядом муж то ли фыркнул, то ли усмехнулся, после чего быстро вышел из ванной, стараясь не провоцировать меня на долгий монолог. Всю свою жизнь я проходила на каблуках, в блузках и юбках, и даже в первые несколько лет материнства отчаянно старалась не распуститься. Однако именно в тот момент, когда главные трудности остаются позади и молодые мамочки возвращаются к привычному образу жизни, на меня внезапно навалилась депрессия. Ирония состоит в том, что еще будучи в декрете, я писала статьи для нескольких женских изданий, но при этом сама не могла заставить себя даже подкрасить глаза. Я больше не ощущала себя женственной. Это был мой маленький неприглядный секрет. Но моим читателям незачем было знать о таких деталях. Они раскрывали журнал, чтобы найти в нем слова поддержки. Раньше я не проводила ни дня без четырех оттенков теней на веках и искусно нанесенной подводки для глаз. У меня были красивые ногти, мои волосы всегда были уложены, а ресницы завиты. Позже, борясь с депрессией, я часто задавалась вопросом, как мне снова почувствовать себя собой? Как стать той счастливой, дружелюбной, уверенной в себе женщиной, которой я была раньше? Куда она делась? О, я знала куда. Она спряталась после ряда серьезных жизненных перемен, которые ошеломили ее, расстроили и заставили отказаться от социальных взаимодействий и стресса, вызванного ими. Стоя в ванной, я продолжала внимательно изучать свое отражение. Кожа на лице была сухой, и из-за этого морщины стали глубже. и Я потерла их, как будто могла расправить одним только волевым усилием. И тут же заметила, в каком ужасном состоянии находятся мои ногти. А потом и седину на корнях волос. «Что со мной случилось?» — спросила я себя. Седина оказалась не единственной проблемой моих волос. Они были сухими, торчали во все стороны. Это настоящее проклятие любых неухоженных кудрей. А их кончики казались такими же измученными, как и я сама в последние несколько лет. Посмотрев в зеркало в тот день, я словно очнулась от дурного сна. Когда это я успела убедить себя в том, что моя внешность не имеет значения. Все дело в том, что я работала удаленно и выходила на улицу только для того, чтобы отвезти дочь в школу. Мне было тревожно и постоянно хотелось спрятаться. В таких обстоятельствах отсутствие макияжа становилось удобным предлогом, чтобы оставаться дома. Я просто не могла никуда пойти, ведь я была не одета и не накрашена. Зато никто не смог бы обвинить меня в тщеславии. И вообще, я сэкономила много денег, перестав покупать косметику. Я потянулась к нижнему ящику у раковины и вытянула оттуда пинцет. Волосок за волоском выправила форму бровей. Несколько крошечных пушинок прилипли к моим щекам. Остальные осыпались в раковину и на туалетный столик. Я оценила свою работу со всех сторон в ручном зеркале и в большом надраковиной. И почувствовала себя художником. При виде знакомых арочных изгибов бровей во мне вдруг зажглась какая-то искра. Я достала очищающее средство, сыворотку и увлажняющий крем и подумала, что надо еще прикупить крем для глаз. Как только холст был подготовлен, я накрасила ресницы и скулы, поклявшись себе, что снова начну делать это каждый день. В сущности, это было несложно и отнимало не так уж много времени. Мне просто нравилось убеждать себя в обратном. Я сделала укладку. Когда я спустилась вниз, муж и дочь рассыпались в комплиментах. Я чувствовала себя прекрасно, даже сумела рассмеяться им в ответ. Решив не откладывать свои планы в долгий ящик, я позвонила в парикмахерскую и записалась на милирование и стрижку. К сожалению, в своей очереди придется ждать больше месяца, но это было нормально. Главное – это порыв. После этого я занялась маникюром и педикюром. Все, что я сделала в тот день, было похоже на маленькую революцию. Когда-то я с легкостью писала в своих статьях о том, что даже простой макияж, завивка или выпрямление волос – это не эгоизм и не пустая трата времени. Наконец-то до меня самой это начало доходить. Разумеется, все изложенное не означает, что я стала красить ногти каждый божий день. Я много печатаю, и лак тут же трескается, но я постригаю их и ухаживаю за руками. Давно мои руки и тело не впитывали такого количества крема. Обзаведясь новой стрижкой, я заодно купила новый шампунь и кондиционер для защиты цвета. Я снова начала пользоваться плойкой. Даже дома на мне всегда макияж и настоящая одежда а не униформы из штанов для йоги и майки. У меня даже есть новая палитра теней, и я чувствую прилив творческого восторга каждый раз, когда открываю ее. Может, я и не крашу веки во все цвета радуги, как в 20 лет, но даже нанесение нейтральных оттенков это тоже форма художественной медитации. Я больше не прячусь ни от себя, ни от других. И потихоньку возвращаюсь к себе. Той женщины из прошлого больше нет как нет и никакого смысла пытаться что-то вернуть. Но двигаться вперед все равно необходимо, не так ли? Кристалл Шванке